Ольга Петровна охотно отозвалась на любознательность Амельки и выхлопотала ему возможность присутствовать на одной из сложных операций. Он предварительно осмотрел операционную палату с огромными зеркальными окнами, светлую, теплую, сверкающую несравненной чистотой и хирургическими в настенных шкафах инструментами. При виде множества блестевших холодом ножей, ланцетов, пил, щипцов Сердце Амельки обмерло таинственным, разлившимся по всему телу страхом. Вот на резиновых колесцах три белых операционных стола. С потолка свисали сильные лампы-прожекторы. Такие же лампы на особых стойках приспособлены для бокового света. Там печь и особый металлический паровой шкаф для обеззараживания хирургических инструментов сильным паром. Ольга Петровна ввела Амельку в кабинет главного врача. Амелька низко поклонился угрюмому хирургу и с робостью сказал. — Гражданин профессор, усердие есть, вашу работу посмотреть. Разрешите, пожалуйста. — Посмотри, брат, посмотри. Взглянув на него басом, ответил главный врач. — А ты не боишься? — Что вы, Нет. Профессор коренаст, кривоплечь, сутуловат с усами и небольшой бородкой. Утомленное лицо оживлено выразительными из-под хмурых бровей серыми глазами. В них одновременно и какая-то большая тоска, и чуть насмешливая улыбка, и вера в свой гений. Амелька, не шелохнувшись, стоял у дверей. «Сядь! В ногах правды нет», — просто сказал профессор. «Я сегодня четыре операции сделал. Устал. Садись». Мы привычны, постоим, сказала Мелька, но тотчас же подумал, что может невежливо стоять, когда приглашают сесть, и опасливо опустился на край табуретки. Да чего обходительный, опять подумал расчувствованный парень. Профессор глотал крепкий чай и без передыху курил. Вновь вошла Ольга Петровна. Нус! встретил ее профессор. Ваш больной в маске, засыпает. Такс. И профессор быстро тщательно стал мыть руки горячей водой, сулемовым мылом, щеткой. Насухо вытерев кисти рук стерилизованным полотенцем, он предоставил их в распоряжение сестры. Та смочила их спиртом, а кожу на пальцах при основании ногтей смазала йодом. Чтобы ни к чему не прикасаться, кроме хирургических инструментов и дезинфицированного бензином тела больного, Профессор вытянул руки вперед, как архиерей при облачении. Сестра накинула на хирурга белейший халат и проворно застегнула его. «Больной уснул», — доложила входя другая сестра. «Идем». Перед профессором широко, одна за другой, распахивались двери. Он твердо шел на бой со смертью. Амелька больше не слышала ни своего порывистого дыхания, ни взволнованных ударов сердца. Он плыл за профессором, как в облачном тумане. Он тоже оделся в белый халат и стал, как ему было указано, на невысокую длинную скамью с перильцами впереди. На этой скамье, помещенной на сожень от операционного стола, шестеро молодых людей, студентов-медиков. Был вечер, огни горели ярко, весь в потоках света, лежал на столе заснувший с наркотической маской на носу, безобразный своим телом, оголенный, больной. Ноги, руки, шея, грудь – это кости, обтянутые кожей. Зато чрезмерно вздувшийся живот пухлой горой возвышался над столом. Да нельзя напряжённая сизо-серая кожа на животе лоснится, вот-вот лопнет. На двух других столах работали ассистенты со штатом сестер и фельдшеров. Вытрощенными глазами Амелька видел, как на дальнем столе кому-то отпиливали пораженную гангреной потемневшую ногу. Кровь со стола убиралась тампонами из марли, тампоны бросались в окровавленный таз. Что делалось на третьем столе, взволнованный Амелька не приметил. Кровавым туманом подергивалась палата, шумела в ушах, гулял мороз по коже. Раскаиваясь, что пришел сюда, Он перевел испуганные лихорадочные глаза на профессора. Нос ну низким с хрипотой голосом обратился профессор к студентам. У этого больного печень поражена так называемыми эхинококками, попросту говоря, собачьими глистами. Они размножаются очень быстро. Впрочем, все это должно быть известно из лекций. Нос ну и профессор кивнул Ольге Петровне. Та ловко посадила на большой профессорский нос пенсне. Ассистент наблюдал пульс больного, сестра от времени до времени покапывала на маску уснувшего из коричневого флакона хлороформ. Нос «Ну и профессор как бы играя, ловко полоснул по вздувшемуся животу ланцетом. Живот охнул, фукнул и опал. Палата стала наполняться смрадом. Америка обомлел. Края бескровного от паха до ребер взреза Ассистент и сестра ужали щипцами, распялили и лаз в трубу, широко разверзся. Больной сонно замычал. Во рту Америки сразу стало холодно, отхлынула кровь от головы. Профессор запустил обе руки в рану и пригоршнями вытянул наружу кольчатый ком скользких, змеями блеснувших кишок. Амелька вцепился неживыми руками в перильце, ноги его осели. Он простонал «сестрица» и, слабо сопротивляясь самому себе, повалился в бездну. На четвертый день он зашел в палату выздоравливающего. Ему лет под пятьдесят. С желтого и ссохшего лица глядели два больших, светящихся новой жизнью глаза и заострившийся птичий нос. Вот раскрылись, почмокали волосатые губы, больной тихо сказал. Спас, спас, ах он желанный, дай ему бог здоровья, и перекрестился. А я, понимаешь, не вынес, замигал Амелька, как баба, на пол хлоп, то есть совестно профессору на глаза теперь. Два часа пластал меня, все в порядок приобрел, ну живи, старик, говорит. Вчерась подходил ко мне, ах душа, ах душа. Неделя жизни в больнице не прошла для Амельки даром. За этот короткий срок он многому научился, подвел кое-какие итоги своим думам, сам страдал и видел страдания других. Люди ему стали ближе, родней, понятней. Нож хирурга на его глазах делал чудеса. Больные исцелялись, умирающие воскресали.